Глава шестая. Кофе. Тёмный замирает с каменным лицом, а потом хмурится, глядя на Алана. Я неосознанно пытаюсь прижать к себе сына, но он вырывается и с интересом рассматривает Рейнарда. Немая сцена затягивается, пока Алан со всей своей наивностью не выдает. «А это тот самый строгий и вредный начальник?» Выдаёт сын, а я теряю дар речи. Бровь ректора ползёт вверх, а в глазах появляется искренняя заинтересованность. «Профессор Силейн, спасибо за то, что нашли дорогую мне вещь», говорю я, глядя в лицо Инквизитору. «Сейчас Аллану пора спать». Конечно, для него не секрет, какого я о нём мнения последние пять лет. Ничего нового мой сын ему не сказал. «Привет, Аллан». Игнорируя мои слова, темный наклоняется к моему сыну. «Меня зовут дядя Рейнард». «И ты прав». И я начальник твоей мамы. А сколько тебе лет? Он протягивает руку Аллану, а тот с удивительно открытой улыбкой пожимает ее. Сетую на то, что дракон-дракона слишком хорошо чувствует, а у Алланы и постась уже сейчас порой прорывается. Слишком рано. Но чего ждать с таким неугомонным папой, как у него? Пять. Я уже взрослый. Моментально отвечает Аллан. Взгляд темного становится чернее ночи. Он смотрит уже не на сына, а на меня. Сжимаю в руке кулон и снова напоминаю Рейнарду, что время позднее. «Господин ректор!» Я заступаю перед тёмным. «Спокойной ночи!» Он поднимается, скользя взглядом по моему телу, ухмыляется недобро и даже желает доброй ночи. Только доброго ничего в этом пожелании нет. Аллан ещё некоторое время заваливает меня вопросами о Рейнарде. Я от этого чуть ли не скриплю зубами, Душу в себе обиду и боль, и даю волю слезам только когда Аллан засыпает. Я плачу полночи, обещая себе, что больше не буду идти на поводу у Тёмного, чем бы он мне ни грозил. Хочет увольнять, флаг ему в руки и барабан на шею. Утро начинается с неторопливых сборов, уговоров Аллана посидеть с Варгусом и готовности к выговору от Рейнарда. Поэтому, когда я вхожу в кабинет ректора, очень удивляюсь, что он даже не смотрит на меня. Просто кивает с невнятным доброе утро, а я сажусь доделывать то, что не успела вечером. Вроде бы я должна расслабиться, ведь от него не было ни одной придирки. Но это напрягало ещё больше. Тёмный не мог спустить мне это с рук. Он точно что-то задумал. Ещё бы понять, что. Я ожидала долгого отчитывания, что я такая нехорошая притащила в Академию ребёнка. Учитывая реакцию Рейнарда, профессор Барнс не рассказал ему. Правильно. Это не совсем соответствует уставу, а бывший ректор просто пошёл мне навстречу. Но Рейнерд тёмный. Он может не простить. Но он молчит и погружён в документы. Бумаги в его руках тихо шелестят. А вот я постоянно поглядываю на него. На его сосредоточенный профиль, словно высеченный из камня, на то, как взгляд его пронзительных зелёных глаз скользит по документам, на то, как он потирает в задумчивости широкий Чётко очерченный подбородок. Он перехватывает мой взгляд и ехидно улыбается. А я себя одёргиваю и злюсь. О чём я вообще думаю? Он, конечно, одарён внешностью, но лишён сердца. Об этом забывать нельзя ни на минуту. Иначе снова будет больно. Раздаётся стук в дверь. Ректор переводит взгляд на меня, ожидая, что я сразу подскочу и побегу открывать её. Очень интересно. А секретарша ему для чего? Я подрываюсь подняться, но ручка опускается, и в кабинет буквально вплывает немолодая строгая брюнетка с расправленными плечами и гордо поднятым подбородком. «Мисс Антис...» Я аж подпрыгиваю от властности в голосе тёмного. «Знакомьтесь, это леди Корнуэлл, высококвалифицированная няня. Она будет присматривать за вашим... сыном». Он делает паузу перед последним словом, будто она ему с трудом, «Исцепляет зубы. Чувствую выброс тёмной магии и радуюсь, что я далеко. В ближайшее время мне нужно будет, чтобы вы были рядом со мной». Продолжает он, и его лёгкая ухмылка делает фразу двусмысленной. «Но это небезопасно для вашего ребёнка». Я в шоке медленно встаю. «С какой стати он решил, что может распоряжаться мной, моим временем и моим сыном?» «Профессор Силейн? Твердо твёрдо говорю я. «К сожалению, я не имею возможности оплачивать услуги няни. Я обязательно найду студентку, которая будет готова за небольшую оплату сидеть с Аланом. Меня окатывает пронзительным взглядом, который явно недоволен моим отказом. «Считайте, что это забота Академии», — говорит он. «Леди Корнвелл, можете идти. Мисс Пуфти вас проводит к ребёнку». «Стойте, так же нельзя!» Возмущаюсь я и кидаюсь за новоявленной няней. «Мисс Антис, я вас не отпускал!» Рычит ректор, и я замираю на месте. «Мне нужны документы на мальчика, чтобы я мог его оформить». Я медленно поворачиваюсь к нему и, прищурившись, испепеляю его взглядом. О документах я, конечно, позаботилась. Было сложно. Мне пришлось тогда продать наш семейный дом, чтобы достать такие бумаги, к которым никто бы не прикопался. Но я очень не хочу показывать их Рейнарду». «Не хочу, чтобы он приближался к нашей семье. Близость Инквизитора слишком опасна для Алана. Даже если этот Инквизитор – сам дракон. Сегодня же вечером занесите мне все бумаги». Приказывает ректор и встаёт, облокачиваясь на столешницу. «Вы меня поняли?» «Иначе?» – провоцирую его я. «Я буду считать, что вы его украли», – отрезает ректор. «Вам сказать, что тогда будет?» Душа уходит в пятки. Я смотрю на него с ненавистью и неосознанно касаюсь шрама на ладони. «Спокойно, Лейра. Теперь ты уже не доверяешь ему. Что бы он ни сделал, как бы хорошо это ни выглядело со стороны, во всём выгода для тёмного». Часы бьют полдень. По кабинету разливается механическая переливистая мелодия. «Обед, господин ректор». Наивно улыбаясь, говорю я. «Приятного вам аппетита». Рейнард пристально напряжённо смотрит, но молчит. Я выхожу из кабинета с победной улыбкой. Да, и я знаю, что он может потребовать остаться. А ещё я знаю, что мой контракт гарантирует мне свободное время на обед и учёбу. Мне случайно среди папок попался мой собственный договор. И уж теперь-то я его очень подробно изучила. После того, как я навещаю Алана и убеждаюсь, что с ним всё в порядке, он накормлен и уже даже спит. и я спускаюсь в столовую. Там, как обычно, аншлаг. Студенты пихаются по пять-шесть человек за столики, рассчитанные на четверых, но места всё равно не хватает. Гул и Гомон стоит такой, что даже сидя рядом с соседом, трудно его услышать, если он не говорит тебе на самое ухо. Но я уже привыкла. За годы студенчества и не к такому привыкаешь. У нас с Варгусом уже даже появился излюбленный столик. Как раз у панорамного окна. так что летом там можно смотреть на зелёный сад. А зимой – на круговорот падающих снежинок. Варгус уже ждёт меня и радостно машет мне рукой. С простой столовской едой и чашкой горячего чёрного кофе я присоединяюсь к приятелю. «Меня выгнала мадам Доска», – ухмыляется он. «А ведь мы с Аланом так классно играли в полёты!» «Хоть бы ты немного рассказал ему, что драконы – это не только сила, но и великая ответственность». тяжело вздохнула я. « Брось лей! отмахивается друг. К моменту его первого перевоплощения мы уже придумаем зелье для длительного подавления. Я снова вздыхаю, но не решаюсь признаться ему, что первые предвестники оборота уже появились. Но в пять лет их еще не должно быть. Кстати с этой леди Алан очень охотно остался, и когда я выходил, он уже забалтывал ее рассказами о драконах. Удивлен, что ректор решил тебе так помочь. «После нашей вчерашней встречи я думал, что он зверь». Ухмыляюсь, понимая, насколько Варгус близок к правде. «Всё ты правильно думал. Он бессердечный, озлобленный зверь, как и все инквизиторы. Нет в нём ни души, ни доброты». Взяв в руку кофе, возмутилась я. Я бы не хотела его знать никогда. Распаляясь всё больше, я поздно замечаю, что приятель смотрит куда-то поверх меня. Резко поворачиваюсь... И случайно выплескиваю всю чашку кофе на светлый камзол тёмного.